Дядя Кузя. А к нашей площадке подошли мужчины с копьями Среди них Рео лучший охотник и Тин младший брат Я их не сразу узнал Они, как и все остальные, раскрасили лица белыми и черными полосками На плечах куски коричневого меха А вон у того дяденьки вообще вместо шапки медвежья голова Неужели они так вырядились для того, чтобы прийти полюбоваться рисунком? Что ты, Чивостик? Они здесь для другого. Следи внимательно. О! Кто-то застучал в колотушку. И все, как по команде, начали танцевать. Какой удивительный танец! Я такого никогда не видел! Мужчины перепрыгивают с ноги на ногу и кружатся, но двигаются немного неуклюже. Это потому, что ноги они ставят косолапо, как медведи. Дядя Кузя, а может они и правда мишек изображают? Ты прав! Сыновья бурого медведя Верят в то, что когда-то давным-давно у них был предок – настоящий медведь. Своим нарядом и танцем люди напоминают ему о себе и просят помочь в охоте. Пляшка становится все быстрее и быстрее. Вдруг все остановились и начали бросать копья в нарисованных мамонтов. Это хорошо. Теперь сыновья бурого медведя уверены. Охота обязательно будет удачной. А сейчас люди уходят. Закончился танец. И на земле лишь рисунки остались. Не сохранятся они на века. Смоют дожди. Занесут их снега. Жалко. Мне тоже жаль. Но некоторые творения художников каменного века все же дошли до наших дней. Они прекрасно сохранились на стенах пещер. Теперь люди ходят туда, как в музей. Когда-нибудь я расскажу об этом подробнее. А сейчас...